Глава 18. Автомобиль мгновенно набрал скорость. Послышалось несколько резких щелчков. Худ наклонился вперед, чтобы опустить стекло, отделяющее его от передней половины салона, где сидел водитель. Однако стекло было прочно закреплено и не сдвигалось. Он дернул ручку дверца вверх, потом вниз. Безрезультатно двери оказались запертыми. Впереди водитель настраивал коротковолновый передатчик, вмонтированный в переднюю панель. Худ видел, как он что-то говорит в микрофон, но не удавалось разобрать ни слова. Затем шофер переключился на прием, наступила пауза, послышался треск, и вдруг раздался голос Лобера. — Добрый вечер, мистер Худ. Или мне стоит пожелать вам приятного возвращения? Надеюсь, вы простите тягостную и некомфортную поездку в такси. К сожалению, вам оттуда не выйти. Едете вовсе не туда, куда хотите, но есть и приятные моменты. Вам не придется давать на чай шоферу. В Министерстве финансов оценит эту небольшую экономию. Мне бы хотелось, чтобы мое гостеприимство оказалось более щедрым. Но должен с грустью констатировать, что сегодня мы весьма ограничены во времени и потому вынуждены импровизировать. Не сомневаюсь, вы проявите понимание и будете к нам снисходительны. Голос стих, послышали щелчки и треск. Машина мчалась на огромной скорости. Визжали тормоза на поворотах, перекрестки пролетали на красный свет. Хут откинулся на спинку сиденья и бешено ударил ногой по стеклу, разделяющему салон. жавшись как струна, Он вцепился в металлические поручни наверху и, повиснув на руках, всю силу вложил в новый удар обеими ногами по стеклянной панели. Стекло треснуло и вылезло крепление. Худ отпрянул назад и вновь ударил ногами панель. Водитель неотступно следил за его действиями в зеркало заднего вида. Худ опять сделал мощный выпад ногами, стекло раскололось, Водитель съехал вперед на самый край сиденья, но ногу с педали газа не убрал. Правая нога куда прошла насквозь в образовавшуюся щель. Он в ярости рванул ее назад. Тело покрылось испариной. Он подобрал колени и ударил по стеклянной панели каблуками. Посыпался град мелких осколков, и его нога больно ударилась о спинку водительского сиденья. Так все вильнуло. Худ подпрыгнул и, просунув локти через рваные края разбитого стекла, изо всех сил потянулся вперед и ухватился за руль. Водитель оттолкнул его локтем и вновь завладел рулем. Такси на сумасшедшей скорости петляло по дороге. Худ боролся с шофером, налегая плечом на выпирающий нижний срез стекла, пытаясь его выдавить. Неожиданно машину вывернуло в бок и скрипят тормозами. Они по бешеной дуге понеслись по полосе встречного движения. Худ нанес тяжелый удар кулаком в лицо шоферу и судорожно вцепился в руль. Шофер изо всех сил пытался оттолкнуть от себя худо и выпустил руль. Послышался душераздирающий скрежет. Их тряхнуло, подбросило, и на полном ходу машина слетела в кювет. Худ перелетел через салон и на миг потерял сознание. Придя в себя, он выбрался из-под обломков, сел и потрогал голову. Боли не было, но он никак не мог сориентироваться. Секунду спустя он сообразил, что такси лежит на боку, и тут же заметил в свете включенных фар чью-то мелькнувшую перед машиной фигуру. Шофера, очевидно, выбросило из такси, и, не оправившись от удара головой, он пошатывался и страдальчески мычал. Худ ударил дверцу головой, она все еще была заперта. Другая дверь находилась под его ногами. Снаружи, в отдалении, светили Глобоватые огоньки. Авария произошла рядом со станцией техобслуживания, тускло освещенной фонарями. Худ успел заметить, что шофер перебежал через дорогу и скрылся за одним настроением. Почти мгновенно из мрака вынырнул другой человек и стал вглядываться во тьму туда, где лежало разбитое такси. Худ нутром почуял опасности. Нужно как можно скорее выбираться из автомобиля, его окружали люди лобер. Пробившись к сиденью водителя, он развернулся, чтобы спрыгнуть вниз на землю, и внезапно ощутил нестерпимую боль, будто его пырнули ножом. Худ резко отпрянул назад. Такси попало в самую гущу серовато-зеленых зарослей агавы с мечеобразными листьями. С дороги донесся топот. Худ быстро обернулся. К нему бежал вооруженный человек. Худ стиснул зубы и прыгнул в заросли. Зазубранные края листьев, подобно стальным когтям, разрывали его тело, вгрызались в кожу до крови. На миг он почувствовал, что больше не может терпеть эту адскую боль, и замер, затем превозмог секундную слабость и заставил себя снова двигаться вперед. Вскоре заросли кончились И он вырвался на свободу. Шаги преследователя слышали совсем рядом. Он пригнулся к земле. На краю дороги возникла фигура. Худ узнал человека с заячьей губой, которого видел в казино мощного и свирепого гиганта. Ползком пробираясь по земле, Худ наткнулся рукой на что-то острое. Это была верхушка листа агавы, срубленная корпусом такси при падении дюйма в шести длиной. Она заканчивалась черным смертоносным шипом. Худ мысленно поблагодарил провидение, пославшее ему это оружие. Сжимая его, словно кинжал, он медленно продвигался в сторону противника. В последний момент тот его заметил и вытянул руку с пистолетом. Худ молниеносно прыгнул на него, ткнув шипом прямо в глаз. Страшное оружие врезалось вплоть. Бандит взвыл и обмяк, Худ обхватил пальцами курок, пытаясь помешать выстрелу, а сам вновь вонзил шип в лицо соперника и рванул за всех сил вниз, безжалостно вспарывая кожу на лице бандит Они оба рухнули на землю. Падая, противник извернулся, вырвался и попытался откатиться в сторону. Пистолет выпал из его рук, он хрипл дышал. Худ вскочил, оседлал его и заломил голову, чтобы было мочи назад, Гигант, понимая, что обречен, даже не пытался вырваться, и только выл. Худ свирепо оттягивал его голову все сильнее и сильнее, пока не раздался хруст шейных позвонков. Гигант, с улбом на землю, дважды дернулся в предсмертных судорогах и затих. Худ поднялся на ноги, пытаясь перевести дух. Его мучила боль от уколов шипами. Пиджак и брюки были изорваны. Он нагнулся в поисках пистолета, но в темноте никак не мог его найти. Торопливо обшарив карманы бандита, он обнаружил кошелек с деньгами и карточкой, на которой было что-то нацарапано, но что именно, не сумел разобрать и сунул карточку в карман, понимая, что нельзя терять ни минуты. Кругом стояла мертвая тишина. Он окинул взглядом станцию техобслуживания, на другой стороне дороги, она казалась пустынной и заброшенной. Худ перебежал дорогу, остановился в тени одного из строений, сдаил дыхание осмотрелся. Казалось, все спокойно. Куда же делся шофер? До него донес какой-то слабый звук, напоминавший приглушенный, искаженный человеческий голос. Прямо перед ним стояла бетонированная арка для въезда автомобилей. Напротив нее находилось рабочее крыло станции. Он осторожно заглянул за угол. Немного поодаль. В дощатом сарае горела лампа. Внутри стояла машина, в ней сидели двое. Водитель — еще кто-то. Они говорили по радио. до да худо доносился чей-то еле слышный голос, странно звучавший в этой глухой тишине. Еще не успев сосредоточиться, чтобы понять, о чем идет речь, он вдруг увидел во тьме третьего человека худ мгновенно отпрянул назад но у него возникло ощущение что человек этот его заметил на несколько секунд он вжался в стену затем услышал как щелкнул затвор автомата стараясь не дышать худ неслышно отступил в темноту вытянув руку назад он нащупал раму дверного проема ведущего в мастерскую и нырнул в спасительную тьму через мгновение снаружи послышали шаги человек приближался в полнейшем мраке худ принялся лихорадочно шарить вокруг в поисках какого нибудь оружия вслеплую его рука наткнулась на верстак и нащупал на нем предмет цилиндрической формы это была от отблеск света проник в гараж в тот самый момент когда он схватил ее в руки отскочив в угол у двери Худ решил воспользоваться преимуществом внезапной и молниеносной атаки. Сильный удар товотницы выбил автомат из рук человека, и тот шумно ударил сопол. Не давая противнику опомниться, худ нанес ему удар в солнечное сплетение затем еще два удара кулаком и, наконец, соплом товотницы в лицо. Человек повис на худе судорожно цепляясь за него и пытаясь увлечь за собой вниз. Худ не смог удержать в руках тавотницу. Человек тыкал кастетом ему в лицо, пытаясь ударить по глазам, и тщетно силился позвать на помощь. Худ прекрасно понимал, что нельзя позволить противнику крикнуть, иначе сбегутся остальные, и ему придет конец. Но с каким-то паническим неистовством бандит пытался выдавить из себя крик или стон, только бы дать сигнал сообщникам. Худ затыкал ему рот, обхватив бычью шею руками, но человек, крутясь и извиваясь, все время вырывался. На какой-то момент он захрипел и широко раскрыл рот, пытаясь набрать в легкие побольше воздуха. Худ зажал ему нос и вдруг вспомнил о товотнице, валявшейся под ногами. Подняв ее, он сел на противника верхом и, удерживая двумя руками, вставил ее сопло в разинутый рот своей жертвы. Человек замолчал. Худ всунул сопло ему в глотку и пустил струю. Человек забился, глаза его полезли на лоб, потекла густая желтая маслянистая жидкость. Выгибая спину, он попытался схватить толотницу, но Худ крепко удерживал ее в глотке своей жертвы и вновь выпустил мощную струю. Его противник ослабел, закашлялся, в горле у него заклокотало, Лицо бандита посинело, он уронил руки, дернулся и остался недвижим. Худ поднялся, тяжело дыша. Клубы воздуха выбивались из легких бандита, неся с собой тошнотворный запах машинного масла. Затем изо рта забил омерзительный желтый фонтан. Худ отвернулся, пытаясь прийти в себя и собраться с мыслями, потом осторожно выглянул за дверь. Радио до сих пор потрескивало и хрипело. Неожиданно со стороны дороги послышался шум приближающейся машины. Худ метнулся в темный угол станции и, едва успев спрятаться, увидел черный Ситруэн с тремя пассажирами вкатившийся под бетонированную арку станции. Худ свернул за ближайший угол. Вроде бы никого. Пробежав вперед, пятьдесят ярдов он остановился и прислушался. Погони не было. Он пересек дорогу, пробежал по обочине немного вперед и начал дергать все подряд ручки стоящих машин. Две были не заперты, но он никак не мог их завести. Затем он обнаружил незакрытую симку, которой не требовались ключи зажигания. Отъезжая, Худ обернулся. На углу кто-то стоял. Уже светало, когда Худ добрался до Ниццы. Оставив симку на променаде Англес, он перешел через улицу и вошел в отель Николеску. Номер он снял на имя Синклта Рута. «Будьте добры, зарегистрируйтесь, сэр!» — с улыбкой обратился к нему служащий, протягивая регистрационную карту. «С удовольствием!» Первой в графе стояла фамилия. Худ написал «Рут». «Имя синглтон Керрию». Отвечая на остальные вопросы анкеты, он убавил себе пару лет, причислил себя к профессиональной гильдии садоводов, добавил несуществующие паспортные данные, счинил адрес в Турции и поставил подпись «Стайндерг». Худо всегда развлекали эти анкеты, они предназначались для полиции. Почему-то считалось, что на мошенников эти белые листы должны действовать пугающе, и они не обманут, водя дрожащими преступными ручонками по официальным бланкам. — Благодарю вас, мистер Рут. Комната 4, 12, мистер Рут. — Ой, подождите минуточку, — сказал Худ и быстро взял анкету назад. — Пол мужской, я чуть не забыл. Служащий улыбнулся. — Проводите мистера Рута в его номер. Войдя в номер, Худ сразу стал наполнять ванну водой, вызвал прислугу и, указав на дырки в пиджаке и брюках, попросил срочно привести костюм в порядок, почистить и отгладить. Затем сказал двойной скотч. На завтрак в восемь утра он велел подать фруктовый сок, омлет с тостами и чай. Когда ему принесли выпить, он сидел, завернувшись в полотенце, и рассматривал восковой оттиск ключа. Спичный коробок помялся слегка в кармане, однако оттиск почти не пострадал. Худ сбросил полотенце и отправился в ванную, прихватив с собой оставшийся скотч. Стоя перед зеркалом, он внимательно разглядывал свое лицо. Сейчас ему досаждали рассеченные губа, обещавший пчернеть сильный кровоподтёк на челюсти и синяк под левым глазом. Утром, как следует позавтракав и приведя себя в порядок, худ в безупречно над утюженном костюме выбрался из отеля на променад Дес Англес. На его руке красовался аккуратный пластырь. Утро выдалось славное. Над Средиземноморьем ярко сияло солнце, Под пальмами зеленела влажная от росы трава. Вдоль по улице, крутя педали, проехала девушка в узеньких розовых брючках. Подняв над седло маленький задик, уличный фотограф успел щелкнуть ее сзади для себя. Худ свернул к центру, зашел в канцелярский магазин и накупил ручек, запасных перьев и чернила. Затем нашел следующий магазин и приобрел там еще несколько бутылок чернил. Возвращаясь в отель, он взял в киоски и свежую газету. Ни слова о том, что на пляже найден труп шофера. Наверное, еще слишком рано. Вернувшись в номера, он сел за стол у залитого солнцем окна и достал свой паспорт и международные водительские права. Открыв паспорт на той страничке, где стояли его имя и фамилия, он подложил под него чистый лист почтовой бумаги и начал пробовать разные перья, ручки и чернила. Он хотел подобрать цвет, соответствующий цвету чернил, какими были записаны его имя и фамилия в паспорте. Подобрав нужные чернила, он начал практиковаться, стараясь подделать тот почерк, которым была составлена запись в паспорте. Пододвинув паспорт к себе поближе, на строчке, следовавшие после записи «Чарльз Килдор Худ», он написал, профессиональный псевдоним Артур Тейт. То же самое он сделал и с водительскими правами, настоящими, а не с фотографией обезьяны. Паспорт немного изменился, но не сильно. Хут раньше пользовался подобными уловками. Обычно никто никогда не смотрит в конец паспорта, чтобы убедиться в наличии штампа «добавлен псевдоним». С водительскими правами – Вообще не возникало никаких проблем. Сунув оба документа в карман, он спустился вниз. В холле два раба в белоснежных рубашках разговаривали с девушкой-француженкой. Худ пристально окинул взглядом присутствующих. Все выглядели довольно благопристойно. «Интересно, сколько времени понадобится ляберу чтобы выйти на него?» Водитель такси слышал, как он говорил портье, что хочет попасть в Ниццу. Возможно, вполне может быть, чтоб с Илла Бэра уже рыщут по городу. Сидевшая за окошком до востребования хрупкая служащая походила на птичку в очках, ее волосы были собраны в пучок. Хутль Стиво улыбнулся. «Что-нибудь для Артура Тейта?» «Документы», — сказала она. «Он протянул права». Она внимательно изучила, время от времени бросая на Худо пристальный взгляд, потом отошла от стойки к какому-то мужчине, рет-начальнику, сидевшему за столом в глубине. Тот нахмурился при виде водительских прав, и они перекинулись парой фраз. Мужчина поднял глаза. Худ размышлял, если мужчина встанет, ему придется молниеносно ретироваться. Начальник вернул служащие права, и когда она возвращалась обратно к стойке, поднял трубку у телефона. Худ уже хотел развернуться и поспешить к двери, но что-то в манере начальника его остановило. Вряд ли тот, заподозрив неладное, действовал бы подобным образом. Худ выругался про себя. Это был один из тех моментов, когда нужно полагаться на волю случая и рисковать. Времени на раздумье не оставалось. Женщина вернула ему права с словами «Не пойдет». Худ облегченно перевел дыхание, изобразил крайнее удивление, прикинувши, что захвачен врасплох. Быстро, пошарив в карманах, он вынул паспорт и, открыв его на страничке с именем, протянул его служащий. Она положила бумаги на стойку, проверяя данные паспорта и сравнивая фотографию с оригиналом. Затем улыбнулась вернула назад паспорт и, поискав глазами, вынула из-под стойки маленькую посылку, завернутую в коричневую бумагу. Худ вышел, держа посылку, словно бомбу. Остановившись на мгновение в двери, он внимательно огляделся по сторонам. Казалось, на улице все было спокойно. Решив не возвращаться в отель, он зашагал в сторону старого города, Там он знал одно маленькое кафе, в котором можно было посидеть, не опасаясь быть застегнутым врасплох людьми Лобера. На бульваре жана Жоресса свернул направо и попал в паутину узких улочек и переулков. В этот район Ниццы редко заглядывали туристы. В глубоких расщелинах улочек было прохладно. Солнце проникало в эти колодцы только в полдень, дома с обеих сторон почти касались друг друга. Белье, сохнущее на разных этажах, полоскалось на ветру, как реющиеся стяги крошечные окошки со спущенными жалюзи и двери с металлическими решетками. В этом районе было множество церквей и ловчонок с занавесками при входе из деревянных бусин. Худ миновал Рю де ля. Оль-Озерб пересек Сан-Районар и устремился в сторону Рюма-Кон. Постепенно асфальт перешел в каменные ступеньки. Поднимавшиеся мимо ряда колонок с водой, это место было превращено в общественную прачечную. Рядом с колонками валялась куча грязного белья, журчала струя мыльной воды, стекая по металлическому желобу. Эта улица могла с успехом находиться в любом бедном квартале Алжира или Туниса. Впереди появился вход в кафе, он зашел внутрь. В крошечном пустующем зале царил полумрак. Хозяин приветливо кивнул Худу, он присел за столик в углу. Кофе. Хозяин снова молча кивнул, любовный умело сварил кофе и поставил на столик. Худ вскрыл посылку. В ней оказались две коробки. В одной лежал фотоаппарат без фирменной марки, вероятно, сделанный по спецзаказу. Там же находился маленький футляр с набором насадочных линз и специальным блокнотиком, в котором вместо бумажных листов лежали лоскутки специальной ткани для протирания оптики. Худ уже собирался положить блокнот на место, когда заметил торчащий краешек пленки. Среди листиков блокнота, затерялись несколько негативов, которые Тейт, очевидно, не заметил. Худ поднес их к глазам. Они были маленькими, детальнее различить. Похожи на снимки, сделанные в терапиях уличным фотографом. На них был изображен один и тот же человек. На двух снимках он был снят спереди, а на одном со спины. Худ почувствовал, что-то неуловимо знакомое в этом человеке. Невысокого роста тот стоял, как будто не догадываясь, что его снимают, и вовсе не позировал. Вполне возможно, он только что выбрался из машины. Худ сунул негатива к себе в бумажник и открыл другую коробку. Там оказался миниатюрный магнитофон с бобиной. Ни провода, ни штепсельной вилки он не нашел. Спрятав фотоаппарат в карман, Худ завернул линзы и магнитофон в бумагу от посылки и вышел из кафе. Спустившись в центр, он отыскал магазинчик, специализирующийся на продаже магнитофонов и лент. Продавец подобрал к магнитофону Худа нужный провод с разъемом и вилкой. — Вы не позволите прослушать одну ленту прямо сейчас? — спросил Худ. — Мне нужно кое-что проверить. — Вашим услугам, сие. Продавец отвел Худа в кокбинку — Включил магнитофон и ушел. Худ запер дверь и пустил ленту записью. Мужской голос говорил по-английски. — Я полагаю, все здесь присутствующие согласятся. Военное командование должно быть освобождено от нашей мелочной политической опеки. Я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы дать им право самостоятельно принимать решение по вопросам применения м, ядерного оружия в ответ на ядерную атаку противника. Политическое руководство, как мне кажется, необходимо осуществлять тогда, когда есть предпосылки к тому, чтобы воспользоваться ядерным тактическим оружием в ответ на предпринятую противником атаку обычными видами вооружения, которую м, м, невозможно успешно отразить такими же обычными видами вооружения. — Я считаю, что в подобных обстоятельствах у нас будет достаточно времени, чтобы принять взвешенное и продуманное решение. Худ прищелкнул пальцами. Голос принадлежал Ричарду Клеверту. Ошибки быть не могло. Слышались какие-то шумы, неожиданное покашливание, позвякивание вилок и звон фужеров, стук тарелок, быстрый шепоток, эхо огромного зала. Казалось, запись была сделана во время какого-то официального приема или банкета. лент была не очень длинной. Она продолжала крутиться, послышались аплодисменты, и звук исчез. Худ промотал ее немного и уже собрался выключить магнитофон, как снова раздался тот же голос. «Я полагаю, все здесь присутствующие согласятся. Военное командование должно быть...» освобождено от нашей мелочной политической опеки. И я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы дать им право самостоятельно принимать решения по вопросам применения. Это были те же самые слова, но никаких посторонних звуков слышно не было. Фразы произносились в полной тишине. Глаза худо сузились. В этом было что-то подозрительное. Возможно, Дик Келверт репетировал дома свою речь хотя в таком случае непонятно почему репетиции записано после выступления второй на ленте это определенно голос дика внезапно голос что то забормотал на непонятном языке изменился и стал стал чь чем же хоть что то смутно улавливал У него крутилось в голове ощущение чего-то знакомого, но ниточка все время ускользала. Он перекрутил ленту назад, снова запустил и нагнулся вперед, напряженно вслушиваясь. Вдруг он вспомнил. Это был голос Эндрюса, который имитировал Келверта. Худ вытащил из бумажника негативы и поднес их глазам. на ник был снят Ричард Келверт. Не оставалось никаких сомнений. Очевидно, дико снимали и записывали для того, чтобы Эндрюс мог совершенствовать свою имитацию. Возможно, существовали еще записи, фотографии дико. Эндрюсу достаточно было увидеть снимки и прослушать пару записей голоса Калверта, чтобы превратиться в британского полномочного представителя в НАТО. Комплект с иеростом он вполне подходил. Худ перевел дыхание. В крошечной кабинки он не мог сделать и двух шагов поэтому поворачивался взад вперед озабоченные и напряженно размышляя неужели это возможно неужели их планы могут осуществиться зная лабера и стоящую за ним организацию в этом можно было поверить вероятно они ждут какого то запланированного мероприятия довольно крупного ему вспомнились голос лабера в такси Сегодня мы весьма ограничены во времени, еще раньше слова Ричарда калверта Последует целая серия встреч и совещаний на высшем уровне, меня только что вызвали в Лондон. Во время пребывания в Лондоне худо держали в курсе дела. Ему позволяло знакомиться с некоторыми телеграммами Министерства иностранных дел. Так, к примеру, он знал, что на предстоящей сессии Совета НАТО предполагается принять новую программу по созданию ультрасовременной оборонительной системы. Ту самую программу внедрения, которая откладывалось многие годы из-за ее непомерной стоимости и колоссального вовлечения ресурсов военно-промышленного комплекса. Теперь, кажется, все стало на свои места. Они собирались подменить Ричарда Келверта Эндрюсом на одном или нескольких рабочих совещаниях, когда будут проводиться голосование по принятию и утверждению новой программы и дебаты по ней. Они улучшат подходящий момент, когда осуществление подмены потребует минимальных технических затрат. Наверняка у них есть специалист, который подстрахует Эндрюса на тот случай, если тот поплывет при обсуждении какого-нибудь вопроса. Как бы там ни было, в иностранных посольствах в Париже хватает специалистов, чтобы проинструктировать и ввести его в курс дела по всем вопросам. У них в руках соберется вся секретная документация, о которой только можно мечтать. Если они даже не получат ничего больше, придется ограничиться материалами, добытыми на сессии, все равно это будет колоссальным успехом, и тогда произойдет катастрофа. Худ поежился при мысли о потоке взаимных упреков между ЦРУ, британскими и французскими разведслужбами, а также прочими органами, призванными не допускать и предотвращать подобные утечки информации. Значит, они собираются убить Келверта, иначе он впоследствии выступит с открытым заявлением и раскроет обман. Скорее всего, он попадет в аварию или с ним произойдет несчастный случай. Короче, что-нибудь довольно заурядное, так что не возникнет тени неподозрения, что с его смертью что-то неладно. Новую программу, разрабатываемую в течение долгих месяцев, есть не лет. Плод совместной работы экспертов по военной технике, наземным службам, военно-морскому обеспечению и противовоздушной обороне придется выбросить за ненадобностью. Перестав быть секретной она, автоматически потеряет смысл. Если это произойдет, возникнет невообразимая путаница. Задача планирования и разработки новой системы обороны станет невероятно трудной. Если в этой холодной войне сопернику удастся притворить в жизнь задуманное, то он получит в руки ключ от оборонительной системы Запада, которая сейчас только задумывается и будет построена через годы. Худ со свистом выдохнул. — Возможно ли такое? — Кто знает. Тут он вспомнил о номере, записанном на карточке, который нашел в кармане бандита с заячьей губой. — Опера плюс 4003. Не может ли быть тот самый адрес, по которому привозили Тайта? Он лихорадочно соображал, что делать. «Работает, — Работает, Продавец заглянул в кабинку. — Что? — Да. — Благодарю. Худ собрал свои вещи, расплатился и вышел. В обочине притормозило такси, вышла женщина и рассчиталась с водителем. — Такси, Мсье? — Худ сделал вид, что не слышит. Он говорил себе, что это абсурд. Не могла же половина таксистов Ниццы работать на Лоббэра, но рисковать ему тоже не хотелось. Он был погружен в тягостное раздумье в связи со своим открытием. Такси медленно проехало мимо него и остановилось у обочины чуть впереди. Худ свернул направо и вошел в большой универмаг. Он проталкивался сквозь толпы покупательниц, намереваясь пересечь огромное здание и выйти через боковую дверь. Проходя мимо шляпного отдела, Худ бросил взгляд в зеркало сквозь толпу. Позади него продирался таксист. Худ метнулся вверх по ступенькам. Поворачивая на площадку второго этажа, он заметил, что таксист уже шагнул на нижнюю ступеньку лестницы. Напролет выше Худ увидел дверь. За королеву и Англию пробормотал он про себя и вошел. За ним хлопнула дверь с застенчивой надписью «Дамский туалет». Две женщины любовались собой в зеркало, висевшие над умывальником. Еще одна поправляла что-то интимное под юбкой. Худ приподнял плечо и отважно нырнул в одну из кабинок. Запершись, он услышал, как одна из женщин сказала спутиться по-английски. — Агнес, ты видела? Послышался шепот, затем... — Нет, ты думаешь, должно быть, ты ошиблась. — Да клянусь тебе. — Так и есть. И самое главное напоминает... Она что-то стала шептать. — Уолтер, Уолтер! У тебя только и в голове, что Уолтер... Я, конечно, знаю, дорогая, что он очень ревнив, но не такой же степени, чтобы подозревать, что ты удовлетворяешь свою страсть, сама знаешь, с кем в женском туалете. Нет, ну, правда, это происходило в разных местах, ты же понимаешь. Они вышли, но тут же вывалился очередной отряд дам, они сновали взад-вперед, переговариваясь друг с другом, шумели сырные бачки, поднимались и опускались задвижки на дверях, били струйки воды в умывальниках. Худ присмирел и отчаянно жаждал воль Наконец такая возможность представилась, послышала склад цени ручки на двери, и последняя дама с чувством выполненного долга проследовала на выход. Худ сбросил крючок и выскочил из кабинки. Потянув на себя наружную дверь, он лицом к лицу столкнулся с какой-то величественной престарелой дамой, неописуемо торжественно шествовавшей в направлении туалета. На секунду худо сковал страх. Он сглотнул, затем поежился под ледяным взглядом. Явно это, кажется, я заблудился, отдел мужских носков туда. Дамыч не успел поморщиться, как он сбежал по лестнице и пробрался к боковому выходу. Выглянув на улицу, он не увидел такси. Время оставалось в обрез, и худ бодро сжагал по улице.